Глава 30. Я просыпаюсь от неожиданно яркого солнечного света, просачивающегося сквозь шторы, ни от будильника, ни от шума. Просто просыпаюсь и, на удивление, выспавшийся. Первое, что ощущаю, это не подушка под щекой, не тепло одеяла, а запах. Он цепляется за кожу, за волосы, за воздух. Тот самый апельсиново-пряный, свежий, чуть теплый, Его запах, запах долбанного засранца Албаева. Я резко сажусь, сбрасываю с себя одеяло, будто оно начинает обжигать. Но на мне же его футболка широкая, немного грубая, черная, без всяких надписей. Классика, мужская, пропитанная им. С ума сошла, шепчу себе под нос и стягиваю ее через голову, кидаю на стол, в груди что-то ноет. Вспоминаю, что дверь оставила незапертой и во рту моментально становится сухо. В комнате тихо, все на своих местах. Никто не заходил, наверное. Прохожу в душ, горячая вода с шумом ударяет по плечам, и я почти физически ощущаю, как смывается напряжение. Но вместе с ним снова проступает метка, вбитая в кожу символика этой идиотской игры. От горячей воды проступает ярче, и я отворачиваюсь, чтобы не видеть ее в зеркале потому что снова начинает трясти от бессильной ярости. Семь утра. У меня по расписанию вторая пара, так что я еще успеваю спокойно собраться и выпить кофе. Но едва я выхожу из душа в комнату, слышу, как планшет пиликает сообщением. Неужто этот говнюк решил меня с самого утра достать? Но оказывается, что это так рано ожил административный чат. Всем преподавателям быть в конференц-зале в 7.45 срочно Явка обязательна. Ого! Внутри с надеждой проскальзывает мысль, что игры мажорчиков вскрыли, и собрание как раз по этому поводу. А вдруг? Тогда все это дерьмо закончится. Но, с другой стороны, и страшно становится, если это так. Потому что тогда и обо мне все станет известно. Собираюсь быстро. Натягиваю платье, жакет, волосы в низкий хвост, потому что мыть голову времени нет. Волосы чистые, но уложить их без мытья невозможно. Легкий макияж на скорую руку, выходит даже ничего еще. Схватив сумку и затолкав в нее планшет, я бегу в админкорпус. Конференц-зал почти полон. Я нахожу свободное место рядом с Еленой, так кивает с мягкой улыбкой. Доброе утро! Ты как? Я не отвечаю сразу, только пожимая плечами. Сама до конца не понимаю, как. Да нормально! Все же отвечаю, понимая, что другая реакция, только вопросы вызовет. «Сегодня уже лучше. Адаптируюсь понемногу». Елена кивает, но ответить ничего уже не успевает, потому что в этот момент входит директор. Спокойный, сдержанный. Про себя отмечаю, что в его походке есть что-то военное. Человек, привыкший к дисциплине и к тому, чтобы его слушались. «Коллеги», — начинает он, включая микрофон. В связи с изменениями погодных условий мы переносим воспитательную вылазку в лес на сегодня. Я дергаю бровью чего? Все преподаватели и сотрудники участвуют. Собираемся через два часа на главной площади. Все оборудование подготовлено. Палатки, спальники, костровые наборы — все в наличии. Ваша задача — собраться самим и дать клич студентам. Мы оповестили уже всех через групповые чаты, но прошу кураторов еще раз поторопить и отследить организацию. Елена замечает мое выражение лица и наклоняется ко мне. Традиция у нас такая. Каждый год. Командные соревнования, палатки, костры, ночь у озера. Никто не любит, но никто не отменяет. Но студентам нравится? Чудесно, шепчу я. Еще бы студентам не нравилось. Погода в этом году подарок. Обычно вымокаем до нитки, сейчас хоть сухо. Директор дает минуту преподавателям обсудить и выразить по этому поводу эмоции, а потом продолжает: Напоминаю кураторам, подготовьте визитки своих команд. И последнее состав судейской комиссии. Мы решили включить в нее Анастасию Викторовну Лапочкину. Новеньким полезно видеть, как устроено все изнутри. Голоса в зале перешептываются, я не успеваю даже удивиться, как все уже утверждено. Объявляю общий сбор в десять. Выдвигаемся в десять тридцать. Вопросы? Никаких. Все начинают собираться. Я встаю, все еще чувствуя себя как в театре абсурда. Уж в походы по лесам я точно ходить не хочу, но выбора у меня, конечно же, и нет. В комнате накидываю в рюкзак самое необходимое. теплый свитер, дождевик, спортивные штаны, аптечку, фонарик, термокружку. Блокнот и планшет тоже. Кроссовки и мокасины с собой в запас. Вдруг кроссовки промокнут. Накидываю на плечи плотную спортивную мастерку на флисе с капюшоном. Волосы снова в хвост, на этот раз повыше. Иду на площадь. Там уже толпятся студенты. Я вижу, как кто-то фотографируется, кто-то строит команды. Крики, смех, флажки с эмблемами, цветные повязки. Я ловлю вайп детского лагеря, зорница, слёт, лес, палатки, песни под гитару и комары. Прекрасно. Может, и правда все не так плохо будет в этом походе. По крайней мере, Албаев от меня отвалит, занят будет. Да и все там кучно будут, а я буду стараться не оставаться одна ни на минуту. Подходит Елена с термосом. И тяжело вздыхает. «Я каждый год жалею, что не заболела вовремя», — закатывает глаза. «Ты не любишь походы?» — смотрю на нее, вскинув брови. «Я не люблю палатки, и спать в одежде, и соревновательный дух. Я вообще гуманитарий Настя. Я люблю тишину и книги, вязаные носки и теплый плед на плечах, а не жужжание комаров и чесаться потом. Но что поделать?» Я улыбаюсь. Впервые за утро искренне. Даже как-то легче становится, но ровно до того момента, как мой взгляд цепляется за столпившихся чуть дальше старшекурсников, и среди них Албаева.